Два. Следующее утро выдалось неспокойным. Связь с Соболоцком прервалась, и теперь Петрополис кипел, полнясь паническими слухами. Заволновались казармы, заревели гудки на заводах, оживились банды окраин. Всюду вдруг начали проноситься слухи, что восставшие войска перебили офицеров, захватили орудия и уже двигаются к столице полудню пожаром от кофейни к кабаку и от кабака к кофейни пронеслась новость, что отправленные на подавление восстания броненосные дирижабли генерала Пеплорадовича уже перешли на сторону восставших, и воздушная армада вот-вот начнет бомбить столицу. На вокзалах и в портах началась паника. Пользуясь неразберихой, банды начали налеты на квартиры и магазины. По закоулкам пошла стрельба. В городских департаментах разорвались первые бомбы анархистов. Во втором часу на улице срочно были выведены закованные в стальные кирасы жандармы, а на перекрестках начали появляться армейские локомобили с торчащими из башен рылами пулеметов. Но пока всего этого было слишком мало. Паника в городе быстро перерастала в волнение. Лишь к ночи в Петрополис прибыли первые военные дирижабли, что привезли в столичные госпитали раненых и последние новости об обстановке в городе-крепости Оболоцке. После чего стало ясно, что бунт подавлен, и все идущие на столицу мятежные части лишь плод воображения перепуганных горожан. Однако новости эти уже никак не могли повлиять на то, что началось в столице. Окраины были охвачены грабежами, и все сыскное отделение, бросив расследование, занималось задержаниями бандитов. Появились первые раненые, схватил пулю, кинувшийся на мародера Бедов. Подняв раненого поручика, мы с Ариадной положили его на заднее сиденье моего локомобиля. Стеклянный куб императорского военного госпиталя был залит электрическим огнем. Горело каждое окно, подъезжали локомобили с пострадавшими в столице, шел к причальной мачте военный дирижабль с новой партией раненых из Оболоцка, Все смешалось. Сдав бедово врачам и с облегчением узнав, что его рана не опасна, я уже хотел возвращаться к локомобилю, но внимание мое привлекла собравшаяся в холле толпа. Раненые расселись вдоль стен, слушая человека в мундире военфельдшера. Судя по знакам на его форме, он был явно доставлен из-за Голова его была обмотана окровавленными бинтами, одна рука висела на перевязи, но в другой был зажат стакан медицинского спирта. И фельдшер, явно наслаждаясь жадным вниманием людей, охотно рассказывал о случившемся мятеже. А что удивляться, давно в Болоцке все бунты ждали. Как иначе быть могло. Смай, город на карантине. Гниль повсюду. Госпиталь забит так, что плесень уже полы проедает. А солдаты? Солдаты каждый день трупы таскают, пустые деревни из огнемётов жгут. А после этого сами уже в гробы и падают, потому что интендант, тварь, на пару с полковником все нормальные респираторы горожанам распродали. А при казармах одно рванье осталось, да маски в уксусе моченные. Счастье ещё, что из столицы доктора Лучевскую сразу к нам выслали. У нее отец в Петрополисе в каком-то чине невероятном, так что хоть как-то она бардак прекратила. А ведь я и не надеялся сперва. На нее посмотришь цветочек стеклянный, на внутри такое железо, удивишься. Но даже несмотря на ее усилия, все равно полыхнуло в городе. Уж не знаю, что в казармах случилось, к счастью, там не был, а то чую, трендык бы мне был с крышкой. Я перед бунтом как раз к Жонки одной купеческой пошел, а то она заскучала, когда муж ехал. В общем, сперва все хорошо было. Зашел, на столе уже рыбка ждет, кулебяка, потом самоварчик, потом настойчка. Уж вовсю миловато начали с Марфочкой моей, а потом бац, стрельба. Я в одном из с револьвером на крыльцо, а улицу уж полны солдат. Поднялся весь артиллерийско зенитный полк. Четыре тысячи человек, как один, и все при оружии. Я мигом револерчик-то под исподние убрал, одежду из шкафа купца накинул и огородами за помощью. Я к полицмейстеру сперва в усадьбу кинулся, а он уж на крылечке лежит, кишки по ступеням пускает. Я к больнице, а вокруг нее уже осад целая. Я к Лучевской тогда и ломанулся. Кто-кто, доктор столько для граждан сделать успел, что ее тронуть не должны. Думал, у нее укроюсь. А куда там? Подбегаю к дому, а там уж солдаты дверь выламывают тесаками. И обратно. Тут шум, крики. Это генерал Чепиков приехал с адъютантами, решил разобраться, что и как. Да только толпа-то озверела. Окружили их солдатики, и кого штыком, кого из винтовки... А перепуганного генерала с саней аккуратненько сняли и «давай головой о землю! Раз, другой, третий!» В общем, размазали ему мозги по брусчаточке, что маслиц по хлебушку. А кругом шум, как в сатанаиловом царстве. Двери трещат, окна ломают, из кабаков вино катят с водкой. «Я прочь, а солдат уж навстречу, признал в лицо кто-то, я за револьвер» а не «давай меня прикладами». Очнулся уж только утром, в подвале. Потом повели куда-то, то ли под замок, то ли вешать. Я уж проверять не стал. Улучил момент, рванулся, да и побежал прочь. «И куда ж побежал?» — не выдержал один из раненых. «А куда бежать?» «Мимо монастыря святоверов шли. Вот туда и скакнул. Так раненый бежал, что здоровые не догнали». Взлетел по ступеням к храму, стучу рукой целой в дверь запертой кричу. Да только что, не отпирает никто. Только из-за дверей молитву слышна благостная, такая легкая, об избавлении от напастей. Я дальше стучу, а солдаты-то уж во двор прибежали. Я ногами бью в двери, а нет ответа. А солдаты уж меня окружили. «И что ж?» — Сипло спросил кто-то. «А то ж?» Уж на ступени бунтовщики поднялись, как молитва в храме кончилась, и аминь донесся. И только он донесся, как вдруг засов дверные спали, и вышел из церкви к нам сам владыка Лазуриил, грозней самого войск святого. Борода встрепана, глазища сверкают, посох по ступеням гремит, и ракочет басом, да так, что снег с крыши падает. «Скотопёсь и дети! Да что это вы в моем монастыре делать удумали? Или тьмы адовой по смерти не боитесь?» И как зыркнет на солдат, как посохом грянет, так все и присмирели. Ну, в первую минуту, с неожиданности. А потом все как обычно, и пошло. Солдатик, что посмелее был, вперед шагнул, да и тыкнул владыку штыком в живот. «Насмерть!» — ахнул кто-то. «Это ж всесветлый владыку Лазуриил. Какой еще насмерть? Разве его штыком погубишь? Ударили его, а штык, как заговоренный, соскользнул. Ни раны, ни крови. Другой солдатик не поверил, выскочил на ступени тесаком владыку рубанул». Шатнулся Лазуриил, да только отлетел тесак от него, не имет владыку сталь. Вот тогда -то страх всех и обуял. Только один унтер и не испугался. Револьвер вскинул и засадил три пули прямо в владыке в сердце его светлое. Три пули засадил, а когда четвертую приготовился выпустить, тут уж владыка лазурил, хоть и великого терпения человек, да уж и не выдержал. Как хряснул унтера посохом своим железным по голове, Как рявкнул на толпу! А ну на колени пали, дети скотопёсьи! А ну каяться начали, пока вас сатанаил К себе под крылышко гнилое не забрал! Да как взглянет на нас своими глазами кошачьими! Да как посохом стукнет! Да как знамение светлое сделает! Тут -то уж что бунтовщики, что я... Что монахи в церкви все на колени кинулись, и до самого полдня с владыкой Лазуриилом молились. Ну а потом дирижабли генерала Пеплорадовича подошли, а с ним шутки плохи. Казармы повыбомбили, десант высадили, на всех колокольнях в городе пулеметы поставили. К вечеру бунт и кончился. Слышь, а это докторица, которая Лучевская. А, она от как, спаслась?» — спросил кто-то из слушателей. Врач допил спирт и покачал головой. «Закололи Светку. За все хорошее, что она делала. Крови там, говорят, было, как на бойне. Их со мной на дирижабле везли. Убийц ее Поймали их, когда на хутора бежать пытались. И знаете что? Хорошо это». Там бы судили их, да и отправили в Сибирь, в арестантские роты. А тут, в столице, отец Лучевской им не попустит. Очень надеюсь, что не попустит. Нельзя, чтобы попустил. Я ушел прочь, но напоследок еще раз оглянулся. В глазах военфельдшера была бесконечная грусть.